Дивная ночь. В лоринге у волнореза сидела фляж. Мало что так раздражало ее, как море. Она его не чувствовала. Море, о котором говорят, что оно вечно меняется, угнетало ее своим однообразием. Синее, мокрое, неотвязное. И хотя она сидела лицом к нему, мысленно она от него отворачивалась. Она прожила здесь неделю и не видела Джона. Они знали, где она, но навестила ее только Холли, и верное чутье подсказало Флер причину. «Должно быть, Энн поняла». А теперь она знала от Холли, что и Гудву дождать нечего. Не везло ни в чем. Все существо ее возмущалось. Она пребывала в грустном состоянии полной неопределенности. Зная она в точности, чего хочет, она могла бы с собой сладить Но она не знала. Даже о Ките уже не нужно было особенно заботиться. Он совсем окреп и целые дни возился в песке с ведром и лопаткой. Больше не могу, подумала она. Поеду в город. Майка мне обрадуется. Она позавтокала пораньше и поехала. В поезде читала мемуары, автор которых с успехом погубил репутацию ряда умерших лиц. Книга была модная и развлекла ее больше, чем она ожидала, судя по заглавию. И по мере того, как все меньше ощущался в воздухе запах устриц, настроение ее поднималось. В сумочке у нее были письма от отца и от Майкла. она достала их чтобы перечитать «Радость моя», — так начиналось письмо Майкла. Да, наверное, она еще и сейчас, его радость. Я здоров, чего и вам с Китом желаю, но скучаю без тебя ужасно, как всегда, и думаю в скором времени к тебе заявиться, если только ты не заявишься первая. Не знаю видела ли ты в понедельник в газетах нашего звания? Облигации уже понемножку расходятся. Комитет на прощание раскашеился. Морш выложил тысяч. Маркис прислал чек на сот, который ему дал за моррланда твой отец. сам он и Бад дали по пятьдесят. Помещик дал 500 Бедвин и Сар Тимоти по сотне, а епископ дал 20 и свое благословение. Так что для начала у нас шесть тысяч восемьсот двадцать с одного комитета. Не так уж скверно. Думаю, что дело пойдет. Воззвание отпечатано и рассылается всем, кто когда-нибудь на что-нибудь жертвует. Среди прочих средств пропаганды мы имеем обещание полисема показать фильм о трущобах, если мы сумеем его выпустить. Дядя Хиллери настроен радужно. Забавно было наблюдать за твоим отцом. Он долго думал, а потом побывал таки в лугах. Вернулся, и говорит... Не знает. Квартал весь разваливается. 500 фунтов на каждый дом, и то будет мало. Я в тот вечер напустил на него дядюшку, и он совсем растаял под влиянием Хиллари. Но на следующее утро был сильно сердит. Говорил, что раз он подписал воззвание, его имя появится в газетах, А это будто бы может повредить ему. Подумают, что я с ума спятил. Ну, в общем, в комитет он вступил и со временем привыкнет. Компания, надо сказать, неважная. По-моему, их только и связывает, что мысль о клопах. Сегодня опять было собрание. Блайт зол не на шутку, Говорит, что я изменил ему эфагортизму. Конечно, это неправда, но надо же, черт возьми, заниматься чем-нибудь настоящим. Крепко целую тебя, Икита, Майкл. Рисунок твой окантован и висит у меня над письменным столом. Очень хорошо получилось. Отец твой прямо поразился.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 чтобы за ней следили. Багажа у нее не было, и с вокзала она в такси поехала в Чизик. Джон хоть будет знать что-нибудь об этих двоих. Все ли еще они в Вонсдане, и ну, вообще где они? Как ясно она помнила особнячок Джон с того единственного раза, что было в нем,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 Она стала медленно подниматься по лестнице. Он может быть в своей комнате или в ателье. Больше-то укрыться некуда. на первой площадке справа спальня, слева спальня. Прямо ванная. Двери открыты. Пусто.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 быстро спустилась по лестнице и выбежала на улицу. Дождаться Джун, выслушивать ее по знакомиться с художником, сдерживать себя при этой девчонке, нет, нет, нет. Забравшись на империал автобуса, она увидела, как из-за угла выскользнула Джун и злобно порадовалась ее разочарованием.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 Она добралась до дому. Дома было пусто, Майкла нет. Прошла наверх, велела подать себе турецкий кофе, залезла в теплую ванну и лежала, куря папиросы. Это принесло ей некоторое облегчение. Все ее друзья, пользуясь этим средством, вдоволь насладившись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 И пробовать не хочется. Зеленое яблоко. Зеленое. Даже белая обезьяна отказалась бы от таких фруктов. И несколько минут она стояла, глядя в упор в глаза обезьяни на китайской картине. Почти что человечьи глаза. И все-таки не человечие.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 Пусть будет хотя бы удовольствие, быстрота, развлечения. Хватать их обеими руками, пить жадным ртом. И она усела перед зеркалом с намерением всячески себя приукрасить. Сделала маникюр, получше уложила волосы, надушила брови.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 Ну, такая уж публика, актеры. У них лица что угодно выразит. И все повторяли. Постановку нашу видели? О, непременно сходить. Гадость ужасная. Или замечательная пьеза. А потом, приметив через плечо других знакомых, восклицали. О, вот приятная встреча. Их нельзя было упрекнуть в скучной логичности. Флёрш.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 на расслабленных коленях. «Ой-ой-ой!» — ой", сказал майку «Ну, дальше в пустоту идти некуда. Что тут интересного? Пустота, милый, пустота. Мы живем в пустое время. Разве ты не знал? И что нет предела?» предела сказала Фляр, «это то, чего нельзя приступить».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 «Почему бы?» «Говорят, — сказала Флер, — скоро будут танцевать новый американский танец. Называется «Белый луч». Он еще менее содержателен». «Не может быть, — сказал Майкл. Этого образника врожденного идиотизма уж не превзойти. Посмотри-ка вон на ту пару. Пара, о которой Хлорич...» покачиваясь, двигалась к ним, выгнув колени так, точно у них провалились их души. В глазах устремленных на Флёр и Майкла было не больше выражения, чем в четырех стеклянных шариках. От талии вниз они излучали странную серьезность, а выше казались ну, просто мертвыми. Музыка кончилась. Каждая из семи пар остановилась и стала хлопать в ладоши, не поднимая рук, точно боясь нарушить достигнутую выше талии пустоту. «Неправда», — сказал вдруг Майкл. «Что? Что это характерно для нашего века?» Ни красоты, ни веселья, ни искусства, ни даже изюминки. Делай глупое лицо и дрожи коленками. — Потому что ты сам не умеешь. — А ты что, умеешь? — Ну, конечно, — сказала Фляр. — Нельзя же отставать. — Только ради всего святого, чтобы я тебя не видел. В тот момент все семь пар перестали хлопать в ладоши, Оркестр заиграл мелодию, под которую коленки не сгибались, и Флер с Майклом пошли танцевать. Протанцевали два фокстрота, вальс, потом ушли. В конце концов, говорила Флер в такси, в танцах забываешься. В этом вся прелесть столовой. Найди мне опять работу, майклу. Кита, я смогу привести через неделю? Хочешь вместе со мной секретарствовать по нашему фонду перестройки трущоб, а? Ты была бы незаменимой для устройства балов, базаров, утренников. Ну что ж, а их стоит перестраивать? По-моему, да. Ты не знаешь Хиллери? Надо пригласить их с тетей моей к завтраку. После этого сама решишь. Он просунул руку под ее обнаженный локоть и прибавил. «Сэр, я тебе еще не очень надоел, а?» Тон его голоса, просительный, тревожный, тронул ее, и она прижала его руку локтем. Ты мне никогда не надоешь, Майкл. Ты хочешь сказать, что никогда у тебя не будет ко мне такого определенного чувства? Именно это она и хотела сказать, и потому поспешила возразить. Нет, нет, мой хороший. Я хочу сказать, что понимаю, когда у меня есть что-нибудь или даже... «Кто-нибудь стоящее!» Майкл вздохнул, взял ее руку и поднес к губам. «Если бы не быть такой сложной!» Воскликнула флер «Счастье твое, что ты цельная натура! О, это величайшее благо! Только, пожалуйста, Майкл, никогда, никогда не становись серьезным! Это было бы просто бедствие!» «Да, в конце концов, все комедия». «Будем надеяться», — сказала Фляр. Так Фе остановилась. «Какая дивная ночь». Расплетившись с шофером, Майкл взглянул на освещенную фигуру Фляр в открытых дверях. «Дивная ночь». «Да, дивная для него».